Когда мы приблизились друг к другу, я увидел, что на нём был шлем с перьями и стальные доспехи, но поверх этого было надето какое-то курьёзное добавление. Какая-то твёрдая четырёхугольная одежда, вроде плаща Герольда. Но я сам улыбнулся своей забывчивости, когда приблизился и прочёл надпись на плаще. Персимонское мыло. Все примадонны употребляют. Это было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 Даже без забъявления будет казаться смешным нелепый обычай, может быть, совершенно выведен. Затем я имел в виду, не поднимай шума и возмущения, ввести хотя бы элементарные понятия о чистоте. Сначала среди дворянства, а через него и в народе, если духовенство отнесётся к этому спокойно. Это же могло служить и некоторым подрывом церкви. Мне хотелось и в этом сделать шаг вперёд. Побольше воспитания, побольше свободы,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 Они брались с него клятву, что он возьмёт объявление и будет до конца дней своих распространять мыло и цивилизацию. Так как количество пылевых рабочих постепенно увеличивалось, то и реформа постоянно распространялась. Моё мыловарение шло в начале довольно туго. Сначала у меня было только два работника, но перед отъездом я оставил уже 15 работающих день и ночь. Что касается экологии, то результат был настолько ощутим, что король чувствовал что-то вроде обморока и говорил, что он больше не в состоянии выносить такого воздуха. А сэр Ланселот один раз залез даже на крышу мыловарни, и хотя я уверял его, что там хуже всего, наотрез отказался спускаться и говорил, что ему нужно больше воздуха. Кроме того, он сожалел, что дворец не возле мыловарни, и говорил, что если какой-нибудь человек устроит мыловарню у себя в доме, то будь он проклят, если он его не задушит. Приходили также и дамы и клялись детьми, что были бы довольны, если бы ветер с мыловарни доносил да к ним запах. Рыцаря-миссионера звали Лакот-Мейль-Тайль. Он сказал мне, что в замке живет Маргана-Лефей, сестра короля Артура и жена короля Уриенса. Королевство Уриенса так же велико, как округ Колумбии. Можно встать посередине его и перебросить камень в соседнее королевство.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 Но Мельдизан этого не сделала. Даже после поражения Лакота она осталась с ним. Когда я высказал предположение, что победитель отклонил от себя добычу, она возразила, что этого не могло быть, и что победитель должен принять спутницу побеждённого рыцаря. Я принял это к сведению. Если музыка Сенди будет слишком тягостна для меня, я допущу, чтобы меня победил какой-нибудь рыцарь в надежде, что она перейдёт к нему. Сторожа со стен замка окликнули нас. и после непродолжительных переговоров впустили. Я не ждал ничего доброго от этого визита. Репутация миссис Лефеи была мне известна. Она держала в страхе всё королевство, заставляя всех верить в то, что она могущественная колдунья. Все её поступки были гадки, все побуждения злобны. Злостью она была пропитана до мозга костей. Её жизнь была полна преступлений, в которых убийство играло не последнюю роль. Мне было так же интересно её видеть, как сатану. Но к моему великому изумлению, она была очень красива. Чёрные мысли не отражались на её лице так же, как возраст не провёл морщин на её атласной коже и не испортил ни одним пятном её блестящей свежести. Она могла сойти за внучку старого Уриенса и за сестру собственного сына. Едва успели мы войти в ворота замка, как были приглушены к ней. Здесь же мы увидели короля Уриенса, старика с детским лицом и угнетённым видом, а также и сына её, Оуена Ле Бланшмена. Последним я особенно интересовался после того, как слышал о его победе над 30 рыцарями сразу, а его же странствование с сэром Моргаузом рассказывало мне Сэнги. Но очевидно, Маргана играла здесь первую роль, и все перед ней поссовали. С невыразимой грацией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 Проделывая дальше свои поклоны, он потерял равновесие и бесшумно опустился к её ногам. Она бросила в него свой острый кинжал так же ловко и спокойно, как бросают гарпун в крысу. Бедный ребёнок опрокинулся назад, запутался в своей шёлковой одежде и после нескольких мучительных конвульсий умер. Из уст старого короля вырвался крик негольного сочувствия, который тотчас же бессильно замолк. Сэр Оуэн, по знаку матери, позвал слуг из передней, а она продолжала щебетать, как ни в чём не бывало. Я мог заметить, что она была прекрасной хозяйкой, потому что не прерывая разговор, она зорко следила за слугами, вытиравшими пол. Принесённые ими мокрые полотенца она велела унести назад и принести другие. А когда они кончили вытирать пол и хотели уйти, она остановила их и взглядом указала на красное пятнышко. величаной со слезу, которую они просмотрели. Очевидно, рыцарю Лакот Мельтайлю не довелось видеть госпожу замка. Часто не мы обстоятельства говорят громче и яснее языка. Маргана Лефей продолжала щебетать как птичка. Удивительная женщина. А какой у неё был взгляд, когда она делала безмолвный нагоняй слугам,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 Словно грозовая туча надвинулась на её лицо. Она позвала стражу и сказала: "Отведите этих людей в башню". Холод пробежал по моим жилам, так как репутация её башни была мне известна. Я совершенно растерялся и никакая мысль не приходила мне в голову. Не так было с Сенди. Как только страж положил мне руку на плечо, она пискнула с необычайным воодушевлением: "Сохрани вас Бог, безумцы! Или вам жизнь надоела? Вы поднимаете руку на патрона?" Какая счастливая мысль. И всё так просто. Но мне никогда бы не пришло это в голову. Я был от природы скромен. Но здесь моя скромность была неуместна. Действие, произведённое на мадам, было поразительно. Мысли её прояснились, как под влиянием электрического тока. На лице появилась прежняя обворожительная улыбка. Все движения обрели прежнюю грацию, в голосе зазвучала листивая любезность. Но она, конечно, никогда не призналась, что испытала смертельный ужас. "Ага", произнесла она, "мне любопытно слушать твою спутницу. Разве женщина, обладающая могуществом чародейки, как я, могла не знать наперёд о посещении прославленного победителя Мерлина? Я подготовила эту шутку для того, чтобы видеть, как ты моментально превратишь в пепел стражей, лишь только они до тебя дотронутся".